Открытые уроки или лучше этого не видеть? Моя подруга Лена оставила работу, чтобы возить свою дочку Аришу на занятия скрипкой. Из Москвы в Балашиху. Ездили они на занятия к специальному педагогу, потому что сейчас тоже модно возить на педагога. Участвовали в конкурсах, которые проходят то в Звенигороде, то в Зеленограде, то в Электростале. А это целый день и сплошные нервы. При этом Ариша еще ходит на танцы и на прыжки в воду с вышки. И везде тоже конкурсы, открытые уроки, отчетные концерты. Лена позвонила и поделилась впечатлениями от открытого урока, на котором даже не присутствовала. Она, наконец, решила заняться бюрократическими делами, переоформить медицинский полис, взять справку из домовой книги и отправилась на сутки в родной город в Рязанской области. Себе на смену, чтобы приглядеть за Аришей, Лена вызвала маму, Алевтину Ивановну. Лена и ее мама двигались на встречных курсах, из Москвы и в Москву. Поскольку дорога была тяжелая, автобус плюс дальняя электричка, бабушка видела внучку не так часто, как ей хотелось бы. Но по телефону они разговаривали регулярно. Так Алевтина Ивановна знала, что Ариша ходит в бассейн, и очень гордилась внучкой. Поскольку никто никогда не уточнял, каким именно водным видом спорта занимается Ариша, у бабушки сложилось собственное представление. Она решила, что внучка занимается синхронным плаванием. Чудесный, красивый вид спорта для девочки. Конечно, лучше бы бальные танцы, о чем мечтала когда-то сама бабушка. Но синхронное плавание тоже годится. Алевтина Ивановна даже смотрела соревнования по синхронному плаванию по спортивному каналу. И сшила в подарок внучке специальную накладку на пучок в форме морской звезды в стразах и блестках. Лена, отправляясь встречным курсом в родной город, оставила своей маме подробные инструкции. Как добраться до бассейна, какой купальник взять, где ждать, как зовут тренера. Алифтин Ивановна торжественно вручила внучке подарок. Ариша равнодушно покрутила в руках украшения и сказала, что лучше бы бабушка привезла новые шлепки. Алевтина Ивановна решила для себя, что ее накладка на волосы просто не подходит девочке по форме и цвету. И она непременно подойдет к тренеру и уточнит, в каком стиле выступают девочки. Бабушка складывала в рюкзак купальник внучки и удивлялась собственной дочери. Неужели нельзя было купить что-нибудь покрасивее? Это же совсем не эстетично. Обычный купальник, болотного цвета, застиранный, без блесток. Она подумала, что обязательно разошьет его поетками. Неужели ее внучка должна быть хуже всех в группе? По дороге в бассейн Левтина Ивановна начала нервничать. — А как ты переодеваешься? — спрашивала она у Ариши. — А головушку как сушишь? И кто помогает? — Никто. А если плохо посушишься? Фены есть? А если током ударит? Это же электричество. Ты же вытираешься плохо. Спина наверняка мокрая. А потом сразу на улицу. Нет, я с тобой пойду, помогу тебе. Разве ж так можно? Может, задуть, продуть. Куда только твоя мать смотрит?» «Она не смотрит. Она уходит по делам и возвращается меня забрать. Я ее в раздевалке жду рядом с гардеробом», — ответила Ариша. Алевтина Ивановна с болью посмотрела на любимую внучку и решила серьезно поговорить с собственной дочерью, которая еще и уходит во время тренировок. «Но это уж вообще ни в какие ворота — ребенка бросать!» В раздевалку вышла тренер и объявила, что сегодня у детей открытый урок. И родители могут подняться на трибуны и посмотреть, как выступают дети. Алевтина Ивановна несказанно обрадовалась и первой побежала туда, куда указывала тренер. Ступеньки были крутые и узкие. Алевтина Ивановна, страдавшая боязнью высоты, пошатнулась, но решила держать себя в руках. И мужественно добралась до кресла. «Где-то внизу выстроили детей». В группе были не только девочки, но и мальчики. Левтина Ивановна была продвинутой бабушкой. Она знала, что в синхронном плавании уже выступают мужчины, но не предполагала, что это направление так быстро развивается, судя по количеству мальчиков в группе. Куда меркатится Странно это все-таки. Тут позвонила Лена. — У вас все хорошо? — Да, мне так повезло. Открытый урок объявили. Вот сижу, сейчас начнут. «Мам, ты осторожнее, там ступеньки крутые, не упади только». Алевтина Ивановна собиралась что-то ответить, но связь прервалась. Лена перезванивала несколько раз, мама не отвечала. А через полчаса позвонила Ариша. «Мам, больше не уезжай никуда!» Дочка плакала. «Что случилось?» «У нас открытый урок, а бабушка на меня даже не смотрела. Она ушла, я видела!» А теперь мы сидим и ждем скорую помощь. Мам, ты можешь вернуться побыстрее?» Ариша хлюпнула еще несколько раз и тоже отключилась. Лена выскочила из электрички на ближайшей станции и поехала в обратном направлении. Домой она влетела, готовая ко всему, даже к самому страшному. Ариша, явно обиженная, сидела в своей комнате с раскрасками. А Левтина Ивановна лежала на диване с перевязанной ногой. «Ариша!» Мама Лена не знала, к кому кидаться. И только сейчас до нее дошло, что бабушку стоило предупредить. Ариша занимается в секции по прыжкам с вышки. «Бабушка не видела, как я прыгала с трешки», — стала жаловаться дочка. «Лена, ты знаешь, что детей сбрасывают в воду?» «Конечно, я не смогла на это спокойно смотреть. Тренер подошла и столкнула Аришу». У меня началась тахикардия, я стала спускаться по ступенькам и, естественно, упала. У меня растяжение и тахикардия. — Мама, я сама прыгала с трешки. Бабушка обманывает. Это Сашку столкнули, потому что он всех задерживал, — закричала Ариша. — Зачем ты отдала ее на прыжки? Это разве спорт для девочки? Почему ты мне не сказала? Я была уверена, что Ариша занимается синхронным плаванием. — Мама, не отдавай меня синхронисткам, — закричала Ариша. — На них знаешь, как кричат? Лена, я требую прекратить эти занятия. Она отшибет себе все мозги. Мы солдатиком прыгаем, ногами, а мозги в голове. Бабушка, ты ничего не понимаешь.